Майкл Шелленбергер «Конца света не будет. Почему экологический алармизм причиняет нам вред?» Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Посвящается Хаакину и Кестрель. Введение В начале октября 2019 года журналист Sky News в Великобритании взял интервью двух климатических активистов. Их движение «Восстание против вымирания» собиралось устроить двухнедельные митинги в Лондоне и других городах по всему миру в знак протеста против бездействия в связи с изменением климата. Ученые и профессор основали свое движение весной 2018 года, набрав экологов со всей Великобритании, которых за это дело арестовали. Осенью того же года более 6 тысяч активистов восстания против вымирания заблокировали пять основных мостов через Темзу в Лондоне, помешав людям попасть на работу или домой. Главный представитель организации выступил с тревожными заявлениями по национальному телевидению. Миллиарды людей погибнут, жизнь на земле умирает и правительство эту проблему никак не решают. К 2019 году движение заручилось поддержкой мировых знаменитостей. Среди них были актеры Бенедикт Камбербэтч и Стивен Фрай, поп-звезды Элли Голдинг и Том Йорк, оскароносная актриса 2019 года Оливия Колман, продюсер Life Aid Боб Гелдов и певица из группы Spice Girls Мел Би, Мелани Браун. Хотя восстание против вымирания, возможно, не состоялось сплошь из защитников окружающей среды, почти половина опрошенных британцев заявили, что поддерживают его. И не только британцев. В сентябре 2019 года опрос 30 тысяч человек по всему миру показал. 48% считают, что изменение климата приведет к вымиранию человечества. Но к осени того же года общественная поддержка инициативы, в том числе симпатии журналистов, быстро угасли после того, как организация перекрыла улицы и остановила общественный транспорт по всему Лондону. А как же семьи? Спросил у представителей восстания против вымирания ведущий Sky News. Помню, как в июле кто-то признался, что не успел к постели отца, когда тот умирал в Бристоле. Это очень, очень прискорбно согласилась Сара Ланнон из восстания против вымирания, приложив к сердцу правую ладонь. И это разрывает мне душу. Понятно, почему лидеры движения выбрали Ланнон своим представителем. Наблюдая, как она извиняется за причиненные неудобства, я не сомневался в ее искренности. «Об этом невозможно думать без содрогания», заявила Ланнон Sky News прежде чем перейти к обсуждению темы. Страдание и боль, которые испытал тот человек, не успев попрощаться с отцом, это страдание и боль, которые мы испытываем здесь и сейчас, когда смотрим на будущее наших детей. Ведь это все очень, очень серьезно. За три дня до интервью Sky News представители восстания против вымирания подъехали на старой пожарной машине к зданию британского казначейства в Лондоне и развернули баннер с надписью «Хватит финансировать смерть от изменения климата». Затем активисты движения открыли пожарный шланг и принялись обливать здание фальшивой кровью из свекольного сока. Однако, потеряв контроль над шлангом, залили тротуары по крайней мере одного прохожего. Через 11 дней после интервью Sky News Ланнон появилась на шоу «Этим утром», одной из самых популярных утренних телепередач Великобритании. К тому времени было арестовано почти 2000 активистов в восстании против вымирания. Несколькими часами ранее на платформе станции метро началась драка после того, как участники движения забрались на крышу поезда и заставили кондуктора задержать состав на станции и эвакуировать пассажиров. «Почему именно подземка?» – раздраженно спросил ведущий телешоу этим утром. «Это ведь самый чистый способ передвижения по столице». Метро питается от электричества, которое сейчас выделяет в Великобритании вдвое меньше двуокиси углерода, чем в 2000 году. На видео двое протестующих из восстания против вымирания взбираются на один из вагонов поезда и разворачивают баннер с белыми буквами на черном фоне «Бездействие равно смерти». «Одна из целей конкретно данной акции, говорит Ланнон, заключается в том, чтобы подчеркнуть хрупкость систем, с которыми мы сейчас имеем дело» хрупкость наших транспортных средств. «Но мы все это знаем мы пользуемся этим ежедневно», перебивает ее ведущий. «С электричеством могут быть перебои, значит, эта система хрупкая. Мы это знаем и не нужно нам это доказывать. Чего вы достигли, так это помешали простым людям добраться до работы. Среди них есть рабочие, которые получают почасовую оплату, и от нее зависит благополучие их семей». На видеозаписи акции протеста в метро видны сотни разгневанных людей на платформе, Которые высыпали из вагонов поезда и кричат, глядя на активистов восстание против вымирания, демонстративно стоящих на крыше поезда. Пассажиры требуют, чтобы двое молодых людей слезли оттуда. Я просто пытаюсь добраться до работы. Я просто пытаюсь прокормить свою семью, говорит один из пассажиров. Ситуация накаляется. Кто-то из толпы швыряет стаканы с кофе, что-то стеклянное, возможно, бутылку. Она разбивается в дребезги. Женщина плачет. Люди пытаются вырваться оттуда и спастись. Это было довольно страшно, и некоторые были реально напуганы, признался репортер, оказавшийся на месте событий. По словам ведущего этого утра, 95% опрошенных считают, что активисты восстания против вымирания нанесли людям большой ущерб. О чем они только думали. На видео протеста в метро мы видим, как пассажир из пригорода пытается забраться на крышу поезда и схватить протестующего. В ответ активист движения бьет мужчину ногой в лицо и грудь. Пассажир хватает его за ноги и стягивает вниз. Мы видим, как разъяренная толпа начинает его пинать. Но вернемся в студию. ланнан подчеркивает, что данное видео показывает, каким сбоем, какой разрухи приведет изменение климата. И это не только транспорт, заявляет она. Это электроэнергия, еда. Нас ждут пустые супермаркеты. Отказ энергосистем. Это приведет к нарушению работы транспорта. Разгневанный пассажир на станции метро переходит к насилию. На другой записи инцидента мы видим, как мужчина сбивает с ног человека, который снимает на видео действия восстания против вымирания и пинает его. Один свидетель сообщил тележурналисту, что позже снаружи, возле станции метро, мужчина в красной куртке ударил женщину кулаком в лицо после того, как она призвала его прекратить насилие. Ближе к концу эфира этого утра ведущие совершили нечто странное – Они словно согласились с Сарой Ланнон по поводу изменения климата. «Мы все очень обеспокоены хотим вас поддержать», — говорит один из ведущих. «Вне сомнения, кризис лицо подхватывает другой. «Подождите-ка, что? Я никак не мог понять, о чем они говорят. Если ведущие телевидения согласны с тем, что изменение климата — это страшный процесс, в результате которого погибнут миллиарды людей, то как они могут расстраиваться из-за того, что какие-то пассажиры опоздали на работу?» Ведущий Sky News ответил аналогичным образом. «Не могу сказать, что все это не вызывает во мне беспокойства. Окружающая среда, а боль мужчины из-за того, что он не повидал отца, она не сравнится ни с чем». «Но разве можно сравнивать боль одного человека с массовой смертью, массовым голоданием и вымиранием?» «Если жизни на Земле скоро не останется, то почему кого-то волнует, что на пару прохожих плеснули немного свекольного сока?» Даже если изменение климата приведет к гибели всего лишь миллионов людей, а не миллиардов, тогда единственный разумный вывод, который напрашивается из тактики движения восстания против вымирания, заключается в том, что они не были достаточно радикальными. Справедливости ради следует отметить, что ведущие ITV и Sky News не согласились с радикальными заявлениями Ланнон. Они просто сказали, что разделяют ее озабоченность вопросами изменения климата. Но что же они имели в виду, говоря, что изменение климата является страшным процессом? Если изменение климата не таит в себе экзистенциальной опасности, то есть не служит угрозой человеческому существованию или, по крайней мере, цивилизации, то что же это за кризис? Меня поразило, что в этот момент, после протеста, который мог запросто привести к гибели активиста в против вымирания видеооператора, никто не давал разумного ответа на эти вопросы. Я написал «Конца света не будет», потому что в последние несколько лет дискуссия об изменении климата и защите окружающей среды вышла из-под контроля, как пожарный шланг со свекольным соком. Уже 30 лет я являюсь экологическим активистом, и 20 из них исследую проблемы экологии и пишу о них, в том числе об изменении климата. Я выполняю эту работу, потому что глубоко озабочен своей миссией не только защитить окружающую среду, но и добиться всеобщего процветания для людей. Я также стараюсь правильно излагать факты и научные данные. Я считаю, что ученые, экологи, журналисты и активисты обязаны честно и точно описывать экологические проблемы, даже если опасаются, что это снизит ценность их новостей или их значимость для общественности. В том, что говорят людям об окружающей среде, включая климат, много лжи, и это необходимо срочно исправить. Я решил написать «Конца света не будет», потому что мне надоели преувеличения паника и экстремизм, являющиеся врагами позитивного, гуманистического, рационального и экологического мышления. Каждый факт, утверждение аргумент в этой книге подкреплены лучшими на данный момент научными источниками, в том числе и межправительственные группы экспертов по изменению климата, продовольственной сельскохозяйственной организации ООН и других научных организаций. «Конца света не будет» поддерживает академическую науку, защищая тех, кто ее отрицает, будь то политически правые или левые. «Конца света не будет» не исследует, как и почему многие из нас пришли к заключению, что важные, но вполне управляемые экологические проблемы приведут к апокалипсису, и почему люди, которые с наибольшим пессимизмом смотрят на решение экологических вопросов, часто выступают против лучших и наиболее очевидных вариантов их решения. Попутно мы увидим, что люди спасают природу, а не только уничтожают ее. Истории людей со всего мира и их вклад в защиту окружающей среды покажут нам, что экологический, энергетический и экономический прогресс – это единый процесс. Наконец, «Конца света не будет» защищает то, что можно назвать господствующей этикой. Книга выдвигает моральные аргументы в пользу гуманизма, как светского, так и религиозного, и выступает против антигуманизма и апокалиптического и экологического мышления. Я верю, что в море хаотичных и запутанных дебатов об изменении климата и о других экологических проблемах живет страстное стремление отделить научные факты от научной фантастики и увидеть, наконец, позитивный потенциал человечества. Я написал «Конца света не будет» с целью удовлетворить это стремление. Глава первая. Это не конец света. Параграф первый. Конец близок. В основе этих статей и публикаций в другие СМИ по всему миру лежит специальный отчет МГИК, который является органом ООН, состоящим из 195 ученых и других представителей со всего мира, ответственных за научный анализ климатических изменений. В 2019 году выходят еще два доклада МГИК, и оба снова предупреждают об ужасных последствиях обострении стихийных бедствий, повышении уровня моря, опустынивании и деградации почвы. По словам специалистов, умеренное потепление на полтора градуса несет длительный или необратимый ущерб, а изменение климата негативно скажется на производстве продовольствия и состоянии земель. The New York Times сообщило, что потепление на планете усугубит нехватку ресурсов, а наводнения, засуха, штормы и прочие экстремальные погодные явления нарушат и со временем сократят мировые пищевые ресурсы. Одна из ученых НАСА предсказала одновременный обвал продовольственных систем сразу на нескольких континентах. «Потенциальный риск отказа нескольких житниц растет», – признался она газете The New York Times. Все эти явления происходят в одно и то же время. В докладе МГИК об изменении климата и состоянии почвы, подготовленном более чем сотней экспертов из 52 стран в августе 2019 года, говорится о том, что окно для устранения угрозы быстро закрывается – и что истощение почвы происходит в 10-100 раз быстрее, чем ее формирование. Ученые предупредили, что фермеры не смогут выращивать достаточное количество продовольствия, чтобы прокормить человечество. «Не представляю, как мы обеспечим 8 миллиардов человек, или даже половину из них», – признался агроном. Майкл Оппенгеймер из Принстонского университета, участник МГИК, заявил, до какого какой-то момента мы можем адаптироваться к этой проблеме, Но наступление этого момента зависит от того, насколько заметно мы снижаем выбросы парниковых газов. Если к 2050 году выбросы возрастут, то к 2100 году повышение уровня моря, скорее всего, превысит 80 сантиметров. И тогда вызов будет непосильным, проблема станет неуправляемой. По мнению экспертов, слишком сильное потепление может спровоцировать серию необратимых переломных моментов. Так, повышение уровня моря может замедлить циркуляцию воды в Атлантическом океане, что, возможно, приведет к изменению температуры поверхности. Арктическая вечная мерзлота, покрывающая территорию размером почти с Австралию, оттает и выпустит в атмосферу 1400 гигатон углерода. Ледник на континенте Антарктида обрушится в океан. Если это произойдет, уровень моря поднимется на 4 метра. Ученые предупреждают, что повышение уровня углекислого газа в атмосфере повлияет на химический состав океанов, в результате чего будет нанесен вред морским обитателям и произойдет их массовое вымирание. В частности, исследование, опубликованное в 2016 году в журнале Nature, показало, что из-за повышенного уровня углекислого газа виды рыб, обитающих на коралловых рифах, перестают обращать внимание на хищников. В опустошивших Калифорнию лесных пожарах многие винят изменение климата. Число погибших в результате пожаров резко возросло с одного в 2013 году до 100 человек в 2018. Из 20 самых разрушительных пожаров в истории Калифорнии половина произошла с 2015 года. Сегодня сезон пожаров в Калифорнии длится на 2-3 месяца дольше, чем 50 лет назад. Изменение климата усиливает засуху и делает деревья более уязвимыми для болезней и заражения. Причина, по которой лесные пожары стали случаться все чаще и затягиваться все дольше, связана с изменением климата, заявил Леонардо Ди Каприо. «Вот наглядный пример изменения климата», — сказал член Палаты представителей США александрия Акасио Кортес. «Это конец Калифорнии, такой, какой мы ее знаем», — заключил обозреватель The New York Times. В начале 2020 года в Австралии произошло более 135 лесных пожаров, повредивших или полностью разрушивших почти 3000 домов, унесших жизни 34 человек и миллиарда животных. Дэвид Уоллес Уэллс, автор книги «Необитаемая земля», предупреждал, что при повышении температуры на 2 градуса ледяные щиты начнут разрушаться. Дополнительные 400 миллионов человек будут страдать от нехватки воды. Крупные города в экваториальной полосе планеты станут непригодными для жизни, и даже в северных широтах тепловые волны будут убивать тысячу людей каждое лето. Что мы сейчас делаем, так это смотрим, сумеем ли мы сдержать климатические изменения до такой степени, чтобы они не уничтожили нашу цивилизацию. И в данный момент мы движемся в направлении, в котором этого не произойдет, отметил писатель-эколог и активист по вопросам климата Билл МакКибен. Один из участников МГИК заявил, В некоторых регионах национальные границы утратят всякий смысл. Вы можете построить стену, чтобы попытаться вместить 10 тысяч, 20 тысяч человек, миллион, но не 10 миллионов. Примерно в 2030 году, через 10 лет, 250 дней и 10 часов, мы запустим необратимую цепную реакцию, неподвластную человеческому контролю, которая, скорее всего, приведет к гибели нашей цивилизации, какой мы ее знаем сказала в 2019 году климатическая активистка Грета Тунберг. «Я не хочу, чтобы вы надеялись, я хочу, чтобы вы запаниковали». Параграф 2. Повышение устойчивости. В начале 2019 года недавно избранная 29-летняя конгрессвумен Александрия Акасио-Кортес дала интервью корреспонденту The Atlantic. ок? как ее сокращенно называют, выступила за новый зеленый курс – Green New Deal, который помимо вопросов, связанных с изменением климата, будет направлен на борьбу с нищетой и социальным неравенством. Парламентария выступила против критиков, утверждавших, что это будет слишком дорого. «Если мы не решим проблему изменения климата, через 12 лет наступит конец света, а вы беспокоитесь о том, во сколько нам это обойдется?» На следующий день репортер новостного сайта Axios Позвонил нескольким ученым-специалистам по климату, чтобы узнать их реакцию на заявление АОК о том, что через 12 лет наступит конец света. «Все эти временные рамки – чушь собачья», – заявил Гэвин Шмидт, ученый-климатолог НАСА. «Ничего особенного не происходит, когда углеродный бюджет иссякает или мы проходим очередной страшный для нас температурный ориентир, зато затраты на выбросы неуклонно растут». Андреа Даттон, палеоклиматолог из Висконсинского университета в Мэдисоне, говорит, по какой-то причине средства массовой информации ухватили за эту цифру 12 лет, 2030 год. Предположительно, они решили, что это усилит их послание о том, как быстро мы приближаемся к катастрофе и, следовательно, как срочно необходимо действовать. К сожалению, это привело к совершенно неверной оценке того, о чем говорилось в докладе. На самом деле, в отчете МГИК и в пресс-релизе за 2018 год сказано, чтобы повысить шанс ограничить потепление до 1,5 градусов Цельсия с доиндустриальных времен, выбросы углекислого газа к 2030 году должны сократиться на 45%. МГИК не упоминала о том, что если температура поднимется выше 1,5 градусов Цельсия, наступит конец света или рухнет цивилизация. Ученые негативно отреагировали на резкие заявления, сделанные восстанием против вымирания. Представитель Стэнфордского университета Кэн Кэлдэйра, специалист по атмосфере и один из первых ученых, кто поднял тревогу по поводу закисления океана, подчеркнул, что хотя многие виды находятся под угрозой исчезновения, человечеству изменение климата не угрожает. Климатолог из Массачусетского технологического института Кэрри Эммануэль сказал мне, Эти глашатые апокалипсисы исчерпали мое терпение. Я не думаю, что описывать происходящее как апокалипсис полезно. Представитель АОК сказал Экшес. «Мы можем спорить о способах выражения называть это или экзистенциальной проблемой, или катастрофой. Однако мы видим множество, связанных с изменением климата, проблем, которые уже влияют на жизнь людей». Но если это так, то последствия сглаживаются 92-процентным снижением числа погибших в результате стихийных бедствий с момента пика в 1920-х годах. За прошедшие столетия от стихийных бедствий погибло 5,4 миллиона человек, причем в 2010-х годах 0,4 миллиона. Более того, это сокращение произошло в период, когда население планеты выросло почти в 4 раза. Фактически, в последние десятилетия как богатые, так и бедные общества стали гораздо менее уязвимыми перед экстремальными погодными явлениями. В 2019 году журнал Global Environment Change опубликовал крупное исследование, которое показало, что уровень смертности и экономического ущерба за последние четыре десятилетия снизились на 80-90% с 1980-х годов по настоящее время в то время как уровень мирового океана поднялся на 0,19 метра в период с 1901 по 2010 год, по оценкам МГИК к 2100 году его уровень поднимется на 0,66 метра по среднему сценарию и на 0,83 метра по высокому сценарию. Даже если эти прогнозы верны, медленные темпы повышения уровня моря, вероятно, успеют дать обществу достаточно времени для адаптации. У нас есть удачный пример успешного приспособления к повышению уровня моря. Например, Нидерланды стали богатой страной, несмотря на то, что треть ее суши располагается ниже уровня моря, а некоторые районы на целых 7 метров из-за постепенного затопления ее земель. Сегодня наши возможности по изменению окружающей среды намного шире, чем когда-либо прежде. Например, голландские эксперты работают с правительством Бангладеш над подготовкой к повышению территории страны над уровнем моря. А как насчет пожаров? Доктор Джон Килли, ученый геологической службы США в Калифорнии, исследовавший эту тему в течение 40 лет, сказал «Мы изучили историю климата и пожаров во всем штате и почти на всей его территории, особенно в западной половине. Мы не видим какой-либо связи между климатом в прошлом и площадью, выгоревшую в какой-либо конкретный год». В 2017 году Килли и команда ученых смоделировали 37 различных вариантов регионов США – и обнаружили, что люди не только влияют на режимы пожаров, но и их присутствие может фактически отменять последствия изменений климата. Команда Килля обнаружила, что единственными статистически значимыми факторами, определяющими частоту и тяжесть пожаров на ежегодной основе, является численность населения и близость к объектам. Что касается амазонских лесов, то The New York Times сообщила, что пожары 2019 года были вызваны не изменением климата. В начале 2020 года ученые оспорили идею о том, что повышение уровня углекислого газа в океане делает некоторые виды рыб в коралловых рифах невосприимчивыми к хищникам. Семеро ученых, опубликовавших свое исследование в журнале Nature тремя годами ранее, задали вопрос морскому биологу, который сделал такие заявления в журнале Science в 2016 году. После расследования университет Джеймса Кука в Австралии пришел к выводу, что биолог сфабриковал свои данные. Когда дело доходит до производства продуктов питания, продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций приходит к выводу, что урожайность сельскохозяйственных культур при широком спектре сценариев изменения климата значительно возрастает. Сегодня люди производят достаточно продовольствия для 10 миллиардов человек, то есть излишек составляет 25%. И эксперты полагают, что несмотря на изменения климата мы будем производить еще больше. По мнению ФАО, производство продовольствия будет в большей степени зависеть от доступа к тракторам, ирригации и удобрениям, чем от изменения климата, как это было в прошлом веке. Эксперты этой организации прогнозируют, что сегодня фермеры даже в самых бедных регионах, таких как Африка, к югу могут получить 40 рост урожайности исключительно за счет технологических усовершенствований. В свою очередь, МГИК прогнозирует, что к 2100 году Мировая экономика вырастет в 3-6 раз по сравнению с сегодняшним днем, в то время как лауреат Нобелевской премии экономист Уильям Нордхаус считает, что затраты на адаптацию к резкому на 4 градуса повышение температуры сократят воловой внутренний продукт ВВП всего на 2,9%. Неужели это и впрямь конец света? Параграф третий. Апокалипсис сейчас. Любой, кто жаждет собственными глазами увидеть конец света здесь и сейчас, может посетить Демократическую Республику Конго в Центральной Африке. Конго готово продемонстрировать пророчество стран Первого мира о климатическом апокалипсисе в перспективе. Я отправился туда в декабре 2014 года изучать влияние широкого применения древесного топлива на людей и дикую природу, особенно на легендарных горных горил. Паре минут езды от соседней страны Руанды в конголезском городе Гома меня поразили безграничные нищета и хаос. Двухлетние малыши сидели на руле мотоциклов, которые пролетали мимо нас по дорогам с гигантскими выбойными. Дома напоминали жестяные лачуги. Люди набивались, как заключенные в крошечные автобусы с решетками на окнах. Всюду мусор и гигантские бугры застывшие лавы по обочинам, как напоминание о вулканическом гневе прямо под поверхностью земли. В 1900-х и снова в начале 2000-х годов Конго был эпицентром Великой Африканской войны, самого смертоносного конфликта со времен Второй мировой, в котором приняли участие 9 африканских стран, и в результате которого погибло от 3 до 5 миллионов человек, в основном из-за болезней и голода. Еще 2 миллиона были вынуждены покинуть свои дома или искать убежище в соседних странах. Сотни тысяч людей, женщин и мужчин, взрослых и детей, были изнасилованы представителями различных вооруженных формирований. Во время нашего пребывания в Конго ополченцы сновали по сельской местности и убивали местных жителей, в том числе детей, с помощью мачете. Некоторые обвиняли террористов Аш-Шабааб из Уганды, но никто не взял на себя ответственность за эти нападения. Насилие, по-видимому, не было связано с какой-либо военной или стратегической целью. Национальные вооруженные силы, полиции, миротворческие силы ООН, насчитывающие около 6 тысяч солдат, либо не могли, либо не хотели ничего предпринимать в связи с террористическими атаками. «Не путешествуйте в эту страну», – прямо заявил Государственный департамент Соединенных Штатов о Конго на своем сайте. Насильственные преступления, такие как вооруженное ограбления, вторжение в жилище, и нападения, хотя не так частые по сравнению с мелкими преступлениями, но и не являются редкостью. Местной полиции не хватает ресурсов, чтобы эффективно реагировать на серьезные преступления. Нападавшие могут выдавать себя за сотрудников полиции или службы безопасности. Одна из причин, по которой я чувствовал себя в безопасности, путешествуя в Восточный Конго в компании своей жены Хелен, заключалась в том, что актер Бен Аффлек несколько раз приезжал туда и даже начал благотворительную деятельность в поддержку экономического развития. Я рассудил что если восточная Конго достаточно безопасна для голливудской знаменитости, таким же будет и для нас Хелен. На всякий случай я нанял гида, переводчика и менеджера Афлика, Калеба Кабанду, конголезца, известного тем, что он обеспечивает безопасность своих клиентов. Перед приездом мы поговорили с ним по телефону. Я сказал Калебу, что хочу изучить взаимосвязь между нехваткой энергии и ее сохранением. Ссылаясь на административный центр провинции Северной Киву, город Гома, шестой по численности населения город в Конго. Калип спросил, можете ли вы представить себе город почти с 2 миллионами населением, которые используют древесину в качестве источника энергии? Это безумие. По разным данным, 98% жителей восточного Конго используют древесину и древесный уголь в качестве основных источников энергии для приготовления пищи. Также вот 9 из 10 из почти 92 миллионов человек в Конго и лишь один из пяти имеет доступ к электричеству. На всю страну здесь всего 1500 мегаватт электроэнергии, то есть примерно столько же, сколько потребляет в развитых странах город с одним миллионом жителей. Основную дорогу, по которой мы с Калибом обычно ездили с Гомы в населенные пункты вокруг парка Верунга, недавно заасфальтировали, но инфраструктуры там почти не было. Большинство дорог оставались грунтовыми когда шел дождь, асфальтированные и грунтовые дороги, как окружающие дома, оказывались затоплены из-за отсутствия систем защиты. Это заставило меня задуматься о том, сколь многое в развитых странах мы принимаем за само собой разумеющееся, и даже не вспоминаем о том, что вокруг нас водосточные желоба, каналы и трубы, которые улавливают и отводят воду от наших домов. Играет ли изменение климата определенную роль в продолжающейся нестабильности Конго? Даже если и так, есть масса других, более важных факторов. Изменение климата, как отметила большая группа исследователей в 2019 году, повлияло на организованные вооруженные конфликты внутри стран. Однако другие факторы, такие как низкое социально-экономическое развитие и отсутствие возможностей у государства, считаются гораздо более важными. Правительство в Конго едва ли можно назвать функциональным. Когда дело доходит до безопасности и развития, люди оказываются предоставлены сами себе. В зависимости от сезона фермеры страдают от слишком большого или недостаточного количества дождей. В последнее время наводнения случаются раз в 2-3 года и регулярно разрушают дома и фермы. Ученые из Института исследований мира в Осло отмечают, демографические и экологические перемены весьма умеренно влияют на риск возникновения гражданских конфликтов. МГИК с этим согласна. Имеются убедительные доказательства того, что люди во всем мире массово переселяются из-за стихийных бедствий, но доказательств того, что в этом виноваты изменение климата или повышение уровня моря, крайне мало. Отсутствие инфраструктуры и дефицит чистой воды приводят к болезням. В результате в Конго одни из самых высоких показателей заболеваемости холерой, малярией, желтой лихорадкой и другими заболеваниями, которые можно было предотвратить. Низкий уровень ВВП указывает на высокую вероятность вооруженных конфликтов. Наши исследования показывают, что нехватка ресурсов меньше влияет на риск возникновения конфликтов в государствах с низким уровнем дохода, чем в более богатых государствах, утверждают исследователи из Осло. Если бы ресурсы определяли судьбу наций, то Япония, испытывающая их нехватку, была бы бедной страной и находилась бы в состоянии войны, в то время как Конго было бы богатым и мирным. Конго – удивительно богатая страна, если говорить о его землях, полезных ископаемых, лесах, нефти и газе. Неблагополучие Конго объясняется несколькими причинами. Это огромная страна, второе по площади африканское государство после Алжира, и управлять ею как единой страной трудно. Конго был колонизирован бельгийцами, которые бежали из страны в начале 1960-х годов, не создав сильных государственных институтов, таких как независимые судебные власти и вооруженные силы. Перенаселен ли Конго? С 1950-х и 1960-х годов население восточной части страны увеличилось вдвое. Но главный фактор технологический. Одна и та же территория могла бы производить гораздо больше продовольствия и обеспечивать гораздо больше людей, если бы были дороги, удобрения и тракторы. Конго – жертва географии, колониализма и ужасных постколониальных правительств. Его экономика выросла с 7,4 миллиардов долларов в 2001 году до 38 миллиардов в 2017 году. Но годовой доход на душу населения в размере 561 доллара является одним из самых низких в мире. В результате многие приходят к выводу, что большая часть денег, которая должна поступать людям, разворовывается. В течение последних 20 лет правительство Руанды забирало полезные ископаемые у своего соседа и экспортировало их как свои собственные. По мнению экспертов, для защиты и сокрытия своей деятельности Руанда финансирует и курирует велотекущий конфликт в Восточном Конго. В 2006 году прошли свободные выборы. Народ с оптимизмом смотрел на нового президента Жозефа Кабилу, но он оказался таким же коррумпированным, как и прошлые лидеры. После переизбрания в 2011 он оставался у власти до 2018 года когда назначил кандидат, набравшего всего 19% голосов по сравнению с претендентом на пост от оппозиции, набравшим 59%. Таким образом, Кабил и его союзники, по-видимому, продолжают править за кулисами. Параграф 4. Миллиарды не умрут. В передаче Newsnight. На канале BBC Two в октябре 2019 года журналистка Эмма Барнет спросила представителя восстания против вымирания Сару Ланнон, как ее организация оправдывает ущерб, нанесенный жителям Лондона. «Быть причиной того, что произошло, действительно очень, очень горько», сказала Ланнон, приложив ладонь к сердцу. «И мне становится очень плохо, когда я осознаю, что разрушаю жизнь людей. Меня злит и раздражает то, что 30-летние бездействие заставляет нас думать, что единственный способ, которым можно включить этот вопрос в повестку дня, это предпринять такие шаги. И если мы не будем действовать и протестовать таким образом, никто не обратит на это внимания. Барнет повернулась к мужчине, сидевшему рядом с Ланнон, Майлзу Аллену, ученому-климатологу и автору отчета МГЭИК. «Как следует из названия восстания против вымирания, скоро мы вымрем», — сказала Барнетт. Роджер Халлом, один из трех основателей восстания против вымирания, в августе заявил «Резня, смерти и голод – шести миллиардов человек в этом столетии. Научных данных, подтверждающих это, не существует, не так ли?» Алин ответил «Есть много научных данных, подтверждающих очень значительные риски, которым мы подвергнемся, если продолжим путь к... Но не для шести миллиардов человек. Нет такой науки, которая вычислила бы это до такого уровня, не так ли?» Осведомилась Барнет. Ланнон из восстания против вымирания не дала ему ответить. Есть несколько ученых, которые заявили, что если мы дойдем до 4 градусов потепления, а мы к этому сейчас упорно движемся, они не знают, как Земля сумеет прокормить ни один миллиард человек. Шесть с половиной миллиардов умрут. Барн казался раздраженным и прервала Ланнон. Прошу прощения, сказала она, поворачиваясь к Майлзу. Итак, вы собираетесь подкрепить научными данными прогноз, согласно которому в этом столетии нас ждут резня и голодная смерть 6 миллиардов человек. Просто хорошо бы нам это знать. Нет, ответил он. Все, что мы можем сделать как ученые, так это рассказать вам о рисках, с которыми сталкиваемся. Честно говоря, самые простые риски, которые можно предсказать, понятны. Например, как климатическая система реагирует на рост выбросов парниковых газов. Более серьезные риски связаны с тем, как люди будут реагировать на смену погоды, привычную с детства. Поэтому я полагаю, что они боятся реакции человека на изменение климата в такой же степени, в какой боятся самого изменения климата. «Но я полагаю, дело в том», – настаивала Барнетт, – «что если нет науки, которая это доказывает, понимаете ли вы, почему некоторые люди, симпатизирующие вашему делу, также чувствуют, что вы напуганы?» Например, соучредитель восстания против вымирания Роджер Халлом тоже заявил, что наши дети умрут через 10-15 лет. «Мы теряем ту погоду, которую знаем с детства», – перебила ее Ланнон. «Все наше сельское хозяйство и качество продуктов питания основаны на погодных условиях, которые существовали последние 10 тысяч лет. Нет предсказуемой погоды, нет предсказуемых источников пищи. Мы рискуем многократно потерять урожай в мировой житнице. Это не еда». Роджер Халлом действительно сказал, ответила Барнер, что наши дети умрут через 10 или 15 лет. «Есть большая вероятность того, что мы потеряем не только запасы продовольствия, но и запасы энергии», сказала Ланнон. «В Калифорнии в настоящее время миллионы людей сидят без электричества». В конце ноября 2019 года я взял интервью у Ланнон. Мы проговорили целый час и обменялись электронными письмами, в которых она разъясняла свои взгляды. Я не говорю, что миллиарды людей умрут, сказала мне Ланнон. Это не Сара Ланнон говорит, что миллиарды людей умрут. Научные данные указывают на то, что вскоре мы достигнем потепления на 4 градуса Цельсия. И такие люди, как Кевин Андерсон из центра Тиндела и Йохан Рокстром из Потсдама, говорят, что такое повышение температуры несовместимо с жизнью цивилизации. Йохан сказал, что он не знает, как Земля после потепления на 4 градуса сможет обеспечить жизнь миллиарда или даже полумиллиарда человек. Ланнон имеет в виду статью, опубликованную в The Guardian в мае 2019 года, в которой цитировалось высказывание Рокстрома. Трудно представить, где разместятся на Земле миллиард человек или даже полмиллиарда при повышении температуры на 4 градуса Цельсия. Я подчеркнул, что ни в одном из отчетов МГИК нет ничего похожего на слова, которые она приписывает Андерсону и Рокстрому. И почему мы должны полагаться на предположение этих двух ученых? «Дело не в выборе науки, а в том, чтобы оценить риск, с которым мы сталкиваемся. В докладе МГИК излагаются различные варианты развития событий из той точки, в которой мы находимся, и некоторые из них очень, очень мрачные, сказала Ланнон. Чтобы разобраться в утверждении «погибнут миллиарды», я взял интервью Рокстрому по телефону. Он сказал, что репортер The Guardian неправильно его понял, и что на самом деле он сказал Непонятно, как мы разместим на Земле 8 миллиардов человек или хотя бы половину этого, а не миллиард человек. Рокстром признался, что никогда не встречал своей неверной цитаты, пока я не отправил ему электронное письмо, и что он запросил исправление, которое издание внесло в конце ноября 2019 года. Но даже если так, Рокстрем предсказывал 4 миллиарда смертей. «Я не вижу научных доказательств того, что планета, потеплевшая на 4 градуса, сможет вместить 8 миллиардов человек», — сказал он. По моей оценке, это научно обоснованное утверждение, поскольку у нас нет доказательств того, что нам удастся обеспечить пресной водой, пищей и приютом все сегодняшнее население мира в условиях повышения температуры. Кроме того, мое экспертное мнение состоит в том, что мы вряд ли обеспечим и половину этого, то есть 4 миллиарда человек. Но есть ли научные данные МГИК, показывающие, что производство продуктов питания действительно сократится? Насколько я знаю, они ничего не говорят о том, сколько человек удастся прокормить при разной степени потепления», — сказал он. «Кто-нибудь проводил исследование, пытаясь выяснить, каким будет производство продуктов питания в мире, потеплевшим на 4 градуса Цельсия?» — спросил я. «Хороший вопрос. Должен признаться, что таких исследований я не видел», — сказал Рокстром, который является агрономом. «Какой интересный и важный вопрос». Фактически, это исследование провели ученые, двое из них были коллегами Рокстрома из Потсдамского института. Было обнаружено, что производство продуктов питания может вырастить даже при потеплении на 4-5 градусов Цельсия выше до индустриального уровня. И опять же, технические усовершенствования, например, использование удобрения, расширение и механизации играют более значительную роль, нежели изменение климата. В отчете также содержалась следующая интересная деталь. Политика в области изменения климата с большей вероятностью нанесет ущерб производству продовольствия и усугубит нищету в сельских районах, чем само изменение климата. Климатическая политика, на которую ссылаются авторы, та, что приведет к удорожанию энергии и к большему использованию биоэнергии, сжигания биотоплива и биомассы, что в свою очередь усилит дефицит земель и повысит цены на продовольствие. МГИК приходит к тому же выводу. Аналогичным образом, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН делает вывод, что производство продуктов питания к 2050 году вырастет на 30%, за исключением случаев, когда будет принят сценарий, который она называет рациональными практическими мерами, и в этом случае оно увеличится на 20%. Технологические преобразования значительно перевешивают значимость изменения климата в каждом из сценариев ФАО. Параграф пятый. Малая часть больших конфликтов. В 2006 году 37-летний профессор политологии из Колорадского университета в Болдере организовал семинар для 32 ведущих мировых экспертов, чтобы обсудить, влияет ли спровоцированное человеком изменение климата на стихийные бедствия, делая их более яростными, частыми и убыточными. Профессор Роджер Пилки-младший проводил семинар совместно с коллегой Питером Хэппи, в то время руководившим отделом георисков Мюнхенской компании по перестрахованию, которая предоставляет страхование самим страховым компаниям и имеет серьезный финансовый интерес в том, чтобы узнать, усугубит ли глобальное потепление стихийные бедствия. Если и существует стереотипа профессора экологических наук из Болдера, штат Колорадо, то пилки как нельзя лучше ему соответствуют. Он любит походные ботинки, клетчатые рубашки, заядлый путешественник, Лыжник и футболист, либерал, светский деятель и демократ. Я написал книгу, в которой призываю ввести налог на выбросы углерода, говорит Пилке. Я публично поддержал предложенные президентом Обамой углеродные нормы ИПА и только что опубликовал еще одну книгу, в которой решительно отстаиваю научную оценку МГИК в отношении бедствия и изменения климата. Группа собралась в немецком городке Хоенкамер неподалеку от Мюнхена. Пилки не был настроен оптимистично и не верил в достижение консенсуса, поскольку в группу входили как экологические активисты, так и скептики в отношении проблем климата. Однако, к нашему удивлению и удовольствию, все 32 участника семинара, эксперты из академических кругов, частного сектора и правозащитных групп достигли консенсуса по 20 заявлениям о бедствиях и изменении климата, отметил Пилки. В Хоен-Камере эксперты пришли к единогласному мнению, что изменение климата имеет место, и люди вносят в него значительный вклад. Но они также согласились с утверждением, что опасности подвергается все больше людей и имущества, и это объясняется ростом стоимости стихийных бедствий, а не тем, что они становятся все яростнее. Обучая своих студентов, пилки иллюстрируют этот момент фотографиями Майами-Бич в 1926 и в 2006 годах. В 1926 году в Майами-Бич было одно единственное высотное здание, уязвимое для ураганов, а к 2006 году число таких построек выросло до нескольких десятков. Пилки показывают растущую, скорректированную с учетом инфляции стоимость ураганов в Соединенных Штатах, которая выросла с почти нуля в 1900 году до более 130 миллиардов долларов в 2005 году, когда на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина. Затем спикер показал нормализованные потери от ураганов за тот же период. Нормализация означает, что Пилки и его соавторы скорректировали данные об ущербе, учитывая, что массовое развитие береговых линий Америки, таких как Майами, с 1900 года. Если это сделать, то тенденция к росту издержек становится не видна. Отсутствие роста нормализованных затрат соответствует историческим данным об ураганах в США, что вселяет в Пилки и его коллег уверенность в полученных ими результатах. Исследование показывает несколько больших всплесков потерь от ураганов, в том числе один рост до 200 миллиардов долларов с поправкой на инфляцию и развитие за 1926 год, когда на США обрушились 4 урагана, превысив ущерб в размере 145 миллиардов, нанесенный в 2005 году. В то время как Флорида в период с 1900 по 1959 год пережила 18 крупных ураганов. 1960 по 2018 год на ее долю выпало всего 11. Уникальны ли Соединенные Штаты? Нет. Ученые провели аналогичный анализ нормализованных потерь от тропических циклонов в Латинской Америке, Карибском бассейне, Австралии, Китае и штате Андрю-Прадеш в Индии, отмечает Пилки, Ни в одном из случаев не были обнаружены тенденции к нормализованным потерям. И это не только ураганы. «Существует мало свидетельств того, что ураганы, наводнения, торнадо или засуха стали более частыми или интенсивными в США или во всем мире», – писал он позже. «Фактически нам повезло, и мы живем в хорошую эпоху относительно экстремальности погодных условий». МГИК вторит. Долгосрочные тенденции в потерях от экономических бедствий с поправкой на рост благосостояния и численности населения не были связаны с изменением климата, отмечается в специальном докладе МГИК, об экстремальных погодных условиях. Но роль в изменении климата не исключается. Пилки подчеркивают, что изменение климата может способствовать возникновению некоторых экстремальных погодных явлений. Например, некоторые недавние исследования наводят на мысль, что региональное потепление на западе США может быть связано с увеличением числа лесных пожаров. Однако изменение климата пока не привело к увеличению частоты или интенсивности разного рода экстремальных погодных явлений. МГИК пришла к выводу, что существует мало свидетельств резкого увеличения частоты или интенсивности наводнений, засух, ураганов и торнадо. Так, поясняет Пилки. было больше тепловых волн и интенсивных осадков, но эти явления не являются значительными факторами, влияющими на затратность стихийного бедствия. Насколько уязвимы различные страны к наводнениям, в основном зависит от того, есть ли у них современная система защиты от воды – как в моем родном городе Беркли в штате Калифорния, или нет, как в Конго. Когда ураган обрушивается на Флориду, он может никого не убить. Но когда тот же самый шторм возникает на Гаити, тысячи людей могут мгновенно погибнуть, утонув, а позже от эпидемии болезней, например, холеры. Разница в том, что Флорида находится в богатой стране с прочными зданиями и дорогами, передовыми методами прогноза погоды и управления чрезвычайными ситуациями. Напротив, в Гаити – бедная страна, которой не хватает современной инфраструктуры и систем. Учтите, что с 1940 года в США 3322 человека погибли от 118 ураганов, которые обрушились на сушу, написал Пилки. Но когда в 2004 году на Юго-Восточную Азию в день подарков обрушилась цунами, погибло более 225 тысяч человек. Любой, кто считает, что изменение климата может убить миллиарды людей и привести к краху цивилизации, удивится, обнаружив, что ни один из отчетов МГИК не содержит апокалиптических сценариев. Нигде эксперты организации не называют развитые страны вроде США климатическим адом по аналогии с Конго. Наши системы защиты от наводнений, электроснабжений и дорог будут продолжать работать даже при самых ужасных потенциальных уровнях потепления. А как насчет заявления, сделанного спонсором МГИК Майклом Опенгеймером о том, что повышение уровня моря на 84 сантиметра станет неуправляемой проблемой? Чтобы понять его доводы, я взял у него интервью по телефону. В статье репортера допущена ошибка, сказал он мне. У него было 2 фута 9 дюймов. Фактическое число, основанное на величине повышения уровня моря в репрезентативной траектории концентрации МГИК – 8,5 для отчета – Специальный доклад об океане и криосфере в условиях изменения климата составляет 1,1 метра, то есть 3 фута 7 дюймов. Я спросил у Пенгеймера, почему такие государства, как Бангладеш, не могут поступить так же, как сделали в Нидерландах. Он ответил, Нидерланды потеряли много времени, не улучшая свои дамбы из-за двух мировых войн и депрессии, и начинали их модернизировать лишь после катастрофического наводнения 1953 года. Это чрезвычайное событие 1953 года унесло жизни более 2500 человек и побудило Нидерланды восстановить свои дамбы и каналы. Большая часть человечества лишена такой роскоши, сказал Опенгеймер. Таким образом, в большинстве мест они справятся с затоплением, возводя сооружения и постройки, устойчивых к затоплениям, или отступят. Мой собеседник также отметил. В 2012 году люди уехали из Нью-Йорка после урагана Сэнди. Я бы не назвал ситуацию неуправляемой, скорее временно неуправляемой. Это означает, что мы не сможем поддерживать социальные функции во всем мире, если повышение уровня моря приблизится к 120 сантиметрам. Бангладешцы, возможно, попытаются покинуть побережье и попасть в Индию. Я напомнил, что миллионы мелких фермеров, таких как те, кто живет в низинных побережьях Бангладеш, переезжают в города каждый год. Разве слово «неуправляемое» не предполагает постоянного социального распада? Он ответил: Когда люди принимают те или иные решения, потому что вынуждены это делать, возникает то, что я называю неуправляемой ситуацией. Она приводит к экономическим потрясениям, потере средств к существованию, нарушению способности людей управлять своей судьбой, а также к гибели. Вы можете утверждать, что ситуации становятся управляемыми. Вы оправляетесь от бедствий, но погибшие уже никогда. Иными словами, проблемы, связанные с повышением уровня моря, которые Апенгеймер называет неуправляемыми, Это ситуации подобные тем, что уже происходит, от которых общество восстанавливается и к которым приспосабливаются. Параграф 6. Развитие versus климат. Отсталость Конго отчасти является следствием того, что у него одно из самых коррумпированных правительств в мире. Однажды нас остановил полицейский. Я сидел на заднем сиденье машины, а Калиб впереди, рядом с водителем. Когда полицейский заглянул в машину, Калип слегка повернул голову в сторону мужчины и нахмурился. Офицер проверил документы водителя и махнул рукой, позволив нам ехать дальше. «Что это было?» – спросил я. «Он пытался обнаружить какие-то нарушения, чтобы потребовать взятку», – объяснил Калиб. «Но я посмотрел на него своим специальным взглядом». Калип признался, что он, как и многие другие конголесцы, любил смотреть американский телесериал «24 часа», 2001-2014 года, об агенте вымышленной спецслужбы КТП, который сражается с террористами. «Все в Конго любят Джека Бауэра», заявил Калиб, имея в виду агента ЦРУ, которого сыграл канадский актер Кифер Сазерленд. Я спросил Калиба, любят ли люди в Конго Сазерленда так же сильно, как Бена Афлика, который не только более знаменит, чем Сазерленд, но и пытался помочь Конго. Калиб на мгновение замолчал, обдумывая вопрос. «Нет», сказал он. В Конго Джек Бауэр более известен. Если бы Кифер Сазерленд приехал в Конго и дал пресс-конференцию с требованием, что все вооруженные группы сдались через 24 часа, все боевые действия немедленно бы прекратились. При мысли об этом Кали радостно рассмеялся. Мы ездили по сельской местности и брали интервью у случайных людей. Проводник использовал свое обаяние, чтобы успокаивать местных жителей, которые по понятным причинам с подозрением относятся к иностранцу, задающему вопросы об их жизни. Многие люди, с которыми мы беседовали, были расстроены тем, что бабуины и слоны из близлежащего национального парка Верунга, охраняемой территорией дикой природы, совершают набеги на их посевы. Учитывая повсеместный голод и нищету, потери урожая из-за диких животных – это катастрофа. Мне сказали, что одна женщина была так расстроена потерей урожая из-за слона, что на следующий день умерла от сердечного приступа. А еще поведали, что недавно шимпанзе убил двухлетнего мальчика. Один человек обратился ко мне с просьбой попросить чиновников парка Верунга установить электрические ограждения, чтобы животные не заходили на поля. Несколько собеседников пожаловались, что, когда они обратились к менеджерам парка по поводу неприятностей, им было велено поймать животных-нарушителей и привести их в парк, что, по словам жителей деревни, невозможно и оскорбительно. За несколько недель до моего приезда группа молодых людей организовала марш Штаб-квартире Национального парка Верунга в знак протеста против бездействия в отношении набегов на урожай. В ответ парк нанял нескольких молодых людей, чтобы те отгоняли бабуинов. У входа в Национальный парк Верунга мы с скальбом просили людей из местного сообщества. Вокруг нас собралась толпа из 20-30 человек, и многие из них выразили возмущение по поводу уничтожения урожая. «Разве вы не можете убить бабуинов, поедающих ваш урожай?» – спросил я. Многие люди в толпе хором застонали и сказали, что за это их посадят в тюрьму, даже если животные находятся на их земле, за пределами границы парка. В толпе была молодая мать с младенцем на руках. Я представился и спросил, как ее зовут. Это была маме Бернадетт Самутага. Она попросила называть ее Бернадетт. Ей было 25 лет. Ее девочку звали Бибиш Сибираро. Это седьмой ребенок Бернадетт. Женщина рассказала, что накануне вечером бабуины съели ее сладкий картофель. Я спросил, не отведет ли она нас на свой участок земли, чтобы мы сами смогли увидеть, что произошло. Она согласилась. В машине мы продолжили разговор. Я спросил Бернадет о ее любимом воспоминании с детства. «Когда мне было четырнадцать, я навестила своих двоюродных братьев в Гома, и они купили мне новую одежду», — сказала она. «Когда пришло время возвращаться в мою деревню, они заплатили за билет и дали денег, чтобы я купила домой хлеба и капусты. Домой я вернулась очень счастливой». Дальнейшая жизнь Бернадет оказалась трудной и наполненной испытаниями. «Я вышла замуж в 15 лет», — призналась она. «Когда я познакомилась со своим мужем, он был сиротой. У него ничего не было. Трудностей всегда было много, а счастья мало». Когда мы добрались до ее небольшого участка, Бернадет указала на ямке в земле, где раньше рос батат. Я попросил разрешения ее сфотографировать, она не возражала. На снимке женщина хмурится, но выглядит гордой. По крайней мере, у нее был участок земли, который она могла назвать своим. Затем мы отвезли ее обратно в деревню, и Калиб дал ей немного денег в знак нашей благодарности и в качестве компенсации за сладкий картофель. Безусловно, нам следовало бы беспокоиться о том, какое воздействие изменения климата окажет на уязвимые группы населения. В адаптации нет ничего автоматического, и это правда, что Бернадет более уязвима к последствиям изменения климата, чем Хелен и я. Но и сегодня она также более уязвима перед лицом погодных явлений и стихийных бедствий. Чтобы выжить, Бернадетта вынуждена заниматься фермерством. Она несколько часов в день тратит на то, чтобы нарубить дрова, перетащить их, развести костры и приготовить на них пищу. Дикие животные поедают посевы. Женщине и ее семье не хватает элементарной медицинской помощи, а ее дети часто голодают и болеют. Вооруженные до зубов ополченцы бродят по деревням, грабя, насилуя, похищая и убивая понятно что изменение климата не входит в ее личный список явлений о которых стоит беспокоиться таким образом неправильно когда экологические активисты ссылаются на таких людей как бернадет указывая на риски которые ей принесет изменение климата но не признавая что уровень жизни и будущее ее детей и внуков определит экономическое развитие а не степень изменения климата окажется ли затоплен дом бернадет или нет будет зависеть от того построит ли в конго гидроэлектростанцию Система орошения и снабжения дождевой водой, а не от конкретных изменений в структуре осадков. Определять, безопасен ли дом Бернадет будет лишь то, есть ли у нее деньги на обеспечение его безопасности или нет. А единственное, что даст ей достаточно денег, чтобы обеспечить свою безопасность, экономический рост и более высокий доход. Параграф 7. Бунт увеличении. В богатых странах экономическое развитие также перевешивает влияние изменений климата. Рассмотрим пример Калифорнии, чья экономика занимает пятое место в мире. Калифорния страдает от двух основных видов пожаров. Во-первых, в прибрежных зарослях Кустарник или Чапарали, где построено большинство домов, возникают пожары, вызванные ветром. Вспомните Малибу и Окленд. 19 из 20 самых смертоносных и дорогостоящих пожаров в штате произошли в чапарали. Второй тип – лесные пожары в таких местах, как Сьерра-Невада, где проживает гораздо меньше людей. У горных и прибрежных экосистем противоположные проблемы. Слишком много пожаров в кустарниках и слишком мало контролируемых выжиганий в Сьеррах. Кили называет пожары в горах Сьерра с преобладанием топлива, а пожары в кустарниках – с преобладанием ветра. Единственное решение проблемы пожаров в кустарниках – это предотвратить их и или укреплять дома и здания. До прибытия европейцев в Соединенные Штаты пожары уничтожали древесную биомассу в лесах каждые 10-20 лет, предотвращая накопление древесного топлива, а кустарники выжигались каждые 50-120 лет. Но за последние 100 лет лесная служба Соединенных Штатов и другие агентства потушили большинство возгораний, что привело к накоплению древесного топлива. В 2018 году Кили опубликовал статью, в которой отметил, Что в Калифорнии сократились все источники пожаров за исключением линий электропередач. С 2000 года из-за возгораний линий электропередач сгорело полмиллиона акров, что в пять раз больше, чем мы видели за предыдущие 20 лет, отметил он. Некоторые люди сказали бы, что это последствия изменения климата, но никакой связи между климатом и этими крупными пожарами нет. Что же тогда является причиной увеличения числа возгораний? Если вы признаете, что 100% этих лесных пожаров вызваны людьми и добавите 6 миллионов человек с 2000 года, это послужит хорошим объяснением тому, почему происходит все больше таких пожаров, сказал Килли. Э, как насчет Сьер? Килли утверждает, если вы посмотрите на период с 1910 по 1960 год, осадки являлись климатическим параметром, наиболее связанным с пожарами. Но с 1960 года осадки сменились температурным влиянием, поэтому за последние 50 лет весенние и летние температуры объясняют 50% колебаний от года к году, так что важна температура. Я пытался уточнить, разве это не тот же период, когда древесному топливу позволили накапливаться, подавляя лесные пожары? Вот именно, ответил Килли, топливо – один из сбивающих с толку факторов. Это проблема в некоторых отчетах климатологов, которые хорошо разбираются в климате, но не разбираются в тонкостях, связанных с пожарами. Я спросил, случались бы у нас такие мощные пожары в сиере, если бы мы не позволили древесному топливу накапливаться за последние столетия? Очень хороший вопрос, сказал Килли. Может и не случались бы. Он сказал, что попробует это выяснить. У нас есть несколько избранных водоразделов в Сьерр-Неваде, там, где регулярно происходят пожары. Может быть, в следующей статье мы выберем водосборные бассейны, в которых не было накопления топлива, и посмотрим на их взаимосвязь климатических пожаров и на то, изменится ли она. Аналогично ситуации с пожарами в Австралии. Больший ущерб от возгораний в Австралии, как и в Калифорнии, частично объясняется более активным развитием пожароопасных районов, лишь частично накоплением древесной массы. Один ученый подсчитал, что сегодня в лесах Австралии в 10 раз больше древесного топлива, чем во времена, когда сюда прибыли европейцы. Основная причина заключается в том, что правительство Австралии, как и Калифорнии, отказалось проводить контролируемое выжигание, целевой пал как по экологическим причинам, так и из соображений пользы для здоровья человека. Таким образом, пожары произошли бы даже если бы климат Австралии не стал теплее. Информагентство назвали пожароопасный сезон 2019-2020 годов худшим в истории Австралии, но это не так. По площади выгорания он занял пятое место. В сезоне 2019-2020 выгорело в два раза меньше площади, чем в 2002 году, а этот год занимает четвертое место по территории разрушений, а в худшем периоде 1974-1975 годов выгорело в шесть раз больше площади. Пожары 2019-2020 годов заняли шестое место по числу погибших. Они унесли вдвое меньше жизни, чем возгорание 1926 года, занимающее пятое место, и в пять раз меньше, чем самый сильный за всю историю пожар 2009 года. Хотя пожары периода 2019-2020 оказались на втором месте по количеству разрушенных домов, и сгорело примерно на 50% меньше, чем в худшем году – во время сезона пожаров 1938-1939 годов. Единственный показатель, по которому нынешний пожароопасный сезон является наихудшим за всю историю, это количество поврежденных нежилых зданий. Паника по поводу климата, враждебное отношение журналистов-экологов к нынешнему правительству Австралии и непривычный дым, заметный в густонаселенных районах – по-видимому, являются причинами преувеличенного освещения данного явления в средствах массовой информации. Суть в том, что другие виды человеческой деятельности оказывают более значительное влияние на частоту и силу лесных пожаров, чем выбросы парниковых газов. И это отличная новость, поскольку она дает Австралии, Калифорнии и Бразилии гораздо больший контроль над их будущим, чем предполагают апокалиптически настроенные СМИ. В июле 2019 года один из преподавателей естественных наук ученица Лорен Джеффри бросил небрежный комментарий касательно того, в какой степени изменение климата может привести к апокалипсису. Джеффри было 17, она училась в средней школе в Милтон-Кинси, городе с населением 230 тысяч человек, примерно в 80 километрах северо-западу от Лондона. Я провела исследование по этому вопросу и два месяца чувствовала себя очень встревоженной, призналась мне она. Я слышала, как молодежь вокруг меня говорит об этом. Они были убеждены, что наступит конец света, и они умрут. Исследования показывают, что паника по поводу изменений климата способствует росту тревоги и депрессии, особенно среди детей. В 2017 году Американская психологическая ассоциация диагностировала рост экотревожности и назвала ее хроническим страхом экологической гибели. В сентябре 2019 года британские психологи предупредили о воздействии на детей апокалиптических дискуссий об изменении климата. В 2020 году крупный национальный опрос показал, что каждому пятому британскому ребенку снятся кошмары по этой теме. Несомненно, это оказывает на них эмоциональное воздействие, сказал один эксперт. Я нашла много блогов и видео, в которых говорится о том, что скоро наступит катастрофа и мы все умрем. При этом называются конкретные даты – 2030-2035 год, говорит Джеффри, ну вот когда я разволновалась не на шутку. Поначалу я пыталась забыть об этом, но цифры все время всплывали в голове. Одна моя подруга убеждена, что в 2030 году произойдет крах общества, а в 2050 году человечество вымрет. Она пришла к выводу, что нам осталось жить 10 лет. Активисты восстания против вымирания всячески подогревали эти страхи. Они проводили устрашающие апокалиптические беседы со школьниками по всей Британии. В одном августовском выступлении активист «Восстание против вымирания» залез на парту перед классом и стал рассказывать страшные вещи детям. Некоторым из них на вид было не больше 10 лет. Несколько журналистов выступили против распространяемой группы паники. Эндрю Нил взял на BBC интервью у явно неудобного пресс-секретаря «Восстания против вымирания» 35-летний Зион Лайтс. Один из ваших основателей, Роджер Халлом, в апреле заявил, наши дети умрут в ближайшие 10-12 лет, говорит Нил, глядя на Лайтс. Какова научная основа подобных утверждений? По общему признанию, эти претензии были оспорены, говорит Лайтс. Некоторые ученые с этим согласны, а некоторые говорят, что это неправда. Но проблема в том, что эти смерти непременно произойдут. Однако большинство ученых с этим не согласны, возражает Нил. Я просмотрел недавний доклады МГИК и не увидел там никаких упоминаний о миллиардах людей, которые умрут, или о детях, которые погибнут менее чем через 20 лет. Так как же они все умрут? Из-за продолжительной засухи в некоторых странах, особенно в Южной Азии, уже происходит массовая миграция по всему миру, отвечает Лайц. Лесные пожары бушуют в Индонезии, в тропических лесах Амазонии, а также в Сибири и в Арктике. Это и правда серьезные проблемы, говорит Нил, и они могут привести к гибели людей, но не миллиардов. И это не значит, что вся наша молодежь умрет через 20 лет. Возможно, не через 20 лет, соглашает Слайц. Я видел по телевизору юных девушек, они участвовали в вашей демонстрации. Они там плачут, полагая, что умрут через 5-6 лет, не верят, что успеют вступить во взрослую жизнь, говорит Нил. И все же нет никаких научных оснований для заявлений, которые делает ваша организация. Я говорю это для того, чтобы напугать детей, отвечает Лайтс, так они узнают о последствиях. К счастью, не все британские школьники, желая услышать честную и точную версию последствий изменения климата, поверили в восстанию против вымирания. Я провела исследование и обнаружила, что существует много дезинформации как со стороны тех, кто отрицает проблему, так и со стороны тех, кто пророчит всем нам скорую гибель, говорит Лорен Джеффри. В октябре и ноябре 2019 года она разместила на YouTube 7 видеороликов и продвигала их в Твиттер. «Каким бы важным ни было ваше дело», – заявила Джеффри в одном из своих видеороликов о открытом обращении к восстанию против вымирания. «Ваше настырное преувеличение фактов скорее навредит, чем принесет пользу. Вы подрываете психологическое равновесие моего поколения, а также его веру в научную обоснованность своих доводов». Параграф 8. Конца света не будет. В ноябре и декабре 2019 года я опубликовал две пространные статьи с критикой паники по поводу изменения климата и освещения материалов, аналогичных тому, что я привел выше. Я сделал это отчасти потому, что хотел дать ученым и активистам, в том числе тем, кого я критиковал, возможность ответить или исправить любые ошибки, которые я мог допустить в своих отчетах перед публикацией данной книги. Обе статьи были прочитаны широкой общественностью. Я позаботился о том, чтобы упомянутые мной ученые-активисты тоже с ними ознакомились. Ни один человек не попросил внести исправление. Зато я получил множество электронных писем с благодарностью за научные разъяснения. Один из основных вопросов, который я получил, в том числе от репортера BBC, заключался в том, оправдана ли некоторая паника, если она поможет добиться изменений в политике. Вопрос подразумевал, что СМИ уже не преувеличивают реальное положение вещей. Однако рассмотрим июньскую статью Associated Press. Она была заглавлена так. По мнению ООН, катастрофы неизбежны, если не остановить глобальное потепление. Это была одна из многих апокалиптических публикаций того лета об изменении климата. В статье высокопоставленный представитель ООН по охране окружающей среды утверждает, Если процесс глобального потепления не будет остановлен в течение 10 лет, повышение уровня моря сотрет с лица земли целые народы. Неурожаи в сочетании с прибрежными наводнениями, по его словам, могут спровоцировать массовый исход экобеженцев, перемещение которых посеет во всем мире политический хаос. Ледяные пики растают, тропические леса сгорят, и мир нагреется до невыносимых температур. У правительств есть 10 лет, чтобы решить проблему парникового эффекта, прежде чем она выйдет за рамки человеческого контроля, заявил представитель ООН. И когда же агентство Associated Press опубликовало это апокалиптическое предупреждение ООН? В июне 2019 года? Нет, в июне 1989 года. И катастрофические события, предсказанные официальным представителем ООН, ожидались в 2000 году, а не в 2030 В начале 2019 года Роджер Пилки сделал обзор апокалиптического климатического трактата «Необитаемая Земля» для Financial Times. В этой работе Пилки описал механизм фильтрации, в результате которого журналисты, подобные тому, кто написал книгу, ошибочно трактуют научные исследования. Научное сообщество создает тщательно продуманные сценарии будущего, от нереалистично оптимистичных до крайне пессимистических, писал Пилки. Напротив. Освещение в СМИ, как правило, подчеркивает наиболее пессимистичные сценарии и каким-то образом преобразует из них наши наиболее вероятные варианты будущего. Автор книги «Необитаемая земля», как и другие журналисты-активисты, попросту преувеличил то, что уже было преувеличено. Он собрал лучшие из этих уже отобранных научных данных и нарисовал картину до того ужасную, чтобы заставить паниковать даже самых оптимистичных. А как насчет так называемых переломных моментов? Например, стремительная, ускоряющаяся и одновременная потеря ледяных щитов Гренландии или Западной Антарктики, высыхание и умирание дождевых лесов Амазонии, изменение циркуляции Атлантического океана. Высокий уровень неопределенности по каждому из них и сложность, представляющая собой нечто большее, чем просто совокупность составляющих элементов, делают многие сценарии переломных моментов ненаучными. Это означает не то, что столь катастрофичный сценарий невозможен, а то, что нет никаких научных доказательств его большей вероятности и опасности, чем другие потенциально-апокалиптические вероятности, в частности, столкновения с астероидом, супервулканы или новый смертоносный вирус гриппа. Подумайте о других угрозах, с которыми вынуждены сталкиваться в последнее время человечество. В июле 2019 года НАСА объявило, что было застигнуто врасплох, когда астероид-убийца городов пролетел мимо, разминувшись с нами всего на пятую расстояние между Землей и Луной. В декабре 2019 года в Новой Зеландии неожиданно произошло извержение вулкана, погиб 21 человек. С начала 2020 года правительства всех стран начали борьбу с необычным смертоносным вирусом наподобие гриппа, который, по словам экспертов, может убить миллионы человек. Достаточно ли вклад правительства в обнаружение и предотвращение катастроф от астероидов, супервулканов и смертельного гриппа? Может да, а может и нет. Хотя страны принимают разумные меры для обнаружения и предотвращения подобных бедствий, они, как правило, не предпринимают радикальных действий по той простой причине, что это сделает общество беднее и менее способным противостоять основным проблемам, включая астероиды, супервулканы и эпидемии. Чем богаче страна, тем она устойчивее, говорит климатолог Эммануэль. Поэтому давайте сосредоточимся на том, чтобы сделать людей богаче и устойчивее. Риск возникновения переломных моментов возрастает при более высоких температурах планеты, и поэтому нашей целью должны стать сокращение вредных выбросов, поддержание температуры на как можно более низком уровне без подрыва экономического развития. Эммануэль утверждает, нужно найти какую-то золотую середину. Нас не должны заставлять выбирать между ростом и избавлением людей от бедности и внесением каких-либо изменений в климат. Хорошая новость заключается в том, что выбросы углекислого газа в развитых странах снижаются уже более 10 лет. В Европе в 2018 году выбросы оказались на 23% ниже уровня 1990 года. В США в период с 2005 по 2016 год выбросы сократились на 15%. В США и Великобритании с 2007 по 2018 год выбросы углекислого газа в результате производства электроэнергии В частности, сократились на невероятные 27 и 63% соответственно. Большинство экспертов по энергетике считают, что в развивающихся странах выбросы достигнут пика и начнут снижаться, как и в развитых странах, как только те достигнут аналогичного уровня благосостояния. Следовательно, глобальные температуры, по-видимому, с гораздо большей вероятностью повысятся на 2-3 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, а не на 4 градуса И риски, в том числе связанные с переломными моментами, на самом деле значительно ниже. Международное энергетическое агентство МЭА прогнозирует, что выбросы углерода в 2040 году будут ниже, чем почти во всех сценариях МГИК. Стоит ли поблагодарить за эти сокращения выбросов 30-летнюю климатическую панику? Нет, не стоит. Общий объем выбросов от энергетики в крупнейших странах Европы, Германии, Великобритании и Франции – достигнув пика в 1970-х годах, снижается, главным образом благодаря переходу с угля на природный газ и ядерной технологии, против которых выступают МакКибин, Тунберг, АОК и многие активисты в области климата.